Глава 31. Армина. Предлагаю тебе лечь в гостиной. Тут, конечно, диван не совсем удобный, но зато теплее, чем в спальне. Хотя, если поискать дополнительное одеяло, то... Начинает распределять спальные места Дамир, но я перебиваю его, не желая, чтобы он беспокоился на этот счет. Диван отлично подойдет, спасибо. О том, что в таком случае мне не придется ночью, захотев в туалет, проходить мимо спящего оборотня, естественно, молчу, согласившись с его версией насчет более теплого помещения. Ну тогда спокойной ночи. Приятных снов, Дамир. И еще раз спасибо за помощь. Если что, не стесняйся, зови. Подмигивает и уходит, а мне кажется, что его слова снова имеют сексуальный подтекст. Прям стала с этим оборотнем, ей-богу. Натягиваю любезно предложенную оборотнем футболку и, тихонько простонав от раздутого внутри счастья, укладываюсь на диван. Ткань футболки приятная на ощупь, и, несмотря на то, что она абсолютно новая, мне все равно кажется, что на ней есть запах Дамира. «Дурочка, нельзя, нельзя!» — злобно шеплю сама себе, пытаясь помочь разуму взять верх над влюбленным сердечком, но выходит не очень. «Ты что-то сказала?» — доносится из соседней комнаты голос Дамира, и я хлопаю ладонью себе по лбу. Вот это слух. И как мне теперь уснуть? А вдруг я храплю, как неисправный трактор? Нет, просто мысли вслух, не обращай внимания. Отвечаю и понимаю, что тут не только диван неудобный, а еще и безумно холодно. Без него. А, собственно, чего я мучаюсь? Для кого трепетно храню девственность? Мне уже двадцать, а на горизонте не маячит даже намек на хоть какие-то отношения». А тут шикарный горячий оборотень, о связи с которым я буду вспоминать до старости и плакать в подушку, сравнивая и понимая, что все остальные мужчины слишком холодные, не способные разбудить во мне и половины тех эмоций, что я испытываю сейчас. Да уж, лучше и не знать. Закутываясь в одеяло и закрывая глаза, стараясь уснуть. Неизвестно, когда нам удастся вот так комфортабельно отдохнуть в следующий раз. Судя по лежащей в бардачке карте, нам еще долго ехать».